Не раз во время пребывания на Урдомской к о л о н и и Матвей Ильич подкидывал и хлебную надбавку. Как будто невзначай с проказливо виноватой улыбкой протянул однажды сверток со сливочным маслом. Я т а к о г о подарка сбежала. Он вручил его броне. «В рационе зэков масла нет, а вохровцы обойдутся без этой порции», — пытался он о т в е с т и от смущающих мыслей. Броня уже давно сменила свое верноподданство Вере Петровне на преданность мне. Мы с ней руками отламывали кусочки масла и буквально заглатывали его, не переставая изумляться его вкусу. Страх перед Филиппом я к о в л е ч е м не уходил, мешал рассказать о клятве, которой мы обменялись в т р о ё м на светике. Тамару Тимофеевичеву отправили в лазарет еще при мне. Что было с Наташей, я не знала. Тяготами долго по этому поводу я поделилась с Матвеем и л ь и ч о м и уже он просил доктора выручить Наташу. Филипп Яковлевич высказал слова досады за недоверие ему, разузнал, Наташа находилась на одной из колонн этого же отделения, была хорошо устроена, и предложение п е р е в е с т и ее сюда отклонило до худших времен. Мы с ней встретились позже. Дружба же с Матвеем и л ь и ч о м не прерывалась и тогда, когда мое место пребывания изменилось. Мы переписывались. В одном из писем он поделился. Встретил хорошую женщину, привязался к ней, был счастлив. Недолго. Освобождение из лагеря Матвей Ильич, как и доктор Широчинский, не дождался. Умер на урдомской колонне. Женщина, о которой он писал, оказалась действительно славной. Она похоронила Матвея Ильича возле колонны на высоком холме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 Легкой, сухой, прокаленный где-то в вышине стужей снежок сменили сырые пышные хлопья. Снег все падал и падал, будто возымел намерение засыпать и лагерные постройки, и все живое. Утром, чтобы вернуть обозначение дорожкам, ведущим от барака к бараку, работали все скопом». Сугробы образовывались выше человеческого роста. Снежные коридоры перекрывали вид колючих заграждений. В них уютно глохли людские голоса. Было ясное солнечное утро. Выйдя с летучки, доктор Петцгольд бросил в меня тугим комком снега, я в Лену, с которой подружилась после знакомства в аптеке, затем все вместе в медбрата из шестого корпуса Симона. в ы с д ш е м у за нами Филиппу Яковлевичу, как вольно-наемному начальнику, принять участие в общем бое с н е ж к а м и было не к лицу. Он остановился и взглядом, полыхавшим от возмущения, повелел мне немедленно прекратить игру. Оживление в этих случаях исчезало, Я постоянно спотыкалась о свое душевное неблагополучие. В отношении Филиппа я к о л ь в и ч а ко мне, правда, многое изменилось. Почувствовав мое внутреннее сопротивление, он, желая вернуть доверие, держался ровно, даже обходительно». Но взгляд его и при этом неизменно выражал некую сверхнаполненность чувств, едва ли не обожание. Все это походило на осаду и держало в напряжении, перенасыщенная атмосфера сковывала. И в с ё же я в одиночку про себя переживала тогда счастье возрождения. Я находилась в нормальной языковой среде.